и я выучился ликовать в трепете. Я начал читать и нашел, что все истинное, вычитанное мной в книгах философов, говорится и в твоем писании при посредстве благодати твоей. Да не хвалится тот, кто видит, будто не от тебя получил он не только то, что видит, но и самую способность видеть. А что имеет человек, кроме им полученного? Да вразумится он, и не только увидит тебя всегда одного и того же, но да излечится, чтобы быть с тобой. Тот, кто издали не может увидеть тебя, пусть все же вступит на дорогу, по которой придет, увидит и будет с тобой. Если человек наслаждается законом Божиим по внутреннему человеку, то что сделает он с другим законом, который в членах его противостоит закону ума его, и ведет его как пленника по закону греха, находящегося в членах его. Ибо Ты справедлив, Господи, мы же грешили и творили неправду, поступали нечестиво и отяжелела на нас рука Твоя. По справедливости переданы мы древнему грешнику, начальнику смерти, ибо он убедил нашу волю уподобиться его воле, не в истине. Что же сделает несчастный человек? Кто освободит его от этого тела смерти, как неблагодать твоя, через Иисуса Христа, Господа нашего, которого ты породил прежде всех веков и создал в начале путей твоих, в котором владыка этого мира не нашел ничего, заслуживающего смерти, и убил его. Так уничтожена рукопись, составленная против нас. Вот этого в тех книгах не было». Не было в тех страницах облика этого благочестия, слез исповедания, жертвы тебе, духу уничиженного, сердца сокрушенного и смиренного. Не было ни слова о спасении народа, о городе, украшенном как невеста, о залоге святого духа, о чаши нас искупившей. Никто там не воспевает, разве не Богу покорена душа моя, от него спасение мое ибо Он — Бог мой, спасение мое и защитник мой, не убоюсь больше. Никто не услышит там призыва «Придите ко мне, страждущие». Они презрительно отвернутся от учения того, кто кроток и смирен сердцем. Ты скрыл это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Одно — увидеть с горы Отечества мира — но не найти туда дороги и тщетно пытаться пробиться по бездорожью среди ловушек и засад, устроенных беглыми изменниками во главе со львом и змеем. И другое — держать путь, ведущий туда охраняемый заботой небесного вождя. Там не разбойничают, изменившие небесному воинству. Они бегут от него, словно спасаясь от пытки. Эти мысли чудесным образом внедрялись в меня — когда я читал меньшего из твоих апостолов. Созерцал я дела твои и устрашился». Примечание. В этой главе Августин наряду с другими местами Библии активно цитирует места из послания апостола Павла. Римлянам 7, с 22 по 24, Евреям 2,14, Колоссянам 2,14, Второе Коринфянам 1,22, Первое Коринфянам 15,9.